Глава седьмая. Катя. Я шла по вечерним улицам, до боли в глазах вглядываясь в темень. Надеялась различить в сумерках ладную фигуру вчерашнего знакомого и ругала себя за это. «Дура ты, Катька! Ой, дура!» «Может, он и думать о тебе забыл, а ты ждешь встречи с ним, так будто между вами что-то серьезное. Он просто отогрелся в тепле квартиры, переночевал. А ты напридумывала себе всякой ерунды. Но глупое сердце трепетало только от одной мысли, что вот сейчас он покажется из-за поворота. А еще почему-то я была уверена, что наша встреча не последняя. Дойдя до крыльца, оглянулась по сторонам. Почему-то казалось, что он сейчас выберется из кустов, разросшихся в нашем палисаднике, и подойдет ко мне. До последнего надеялась, что он кликнет меня. Но подъездная дверь захлопнулась за мной, и ничего не произошло. Словно издеваясь, надо мной дверной звонок трезвонил весь вечер. Каждый раз я подскакивала, окрыленная радостным предчувствием, но возвращалась глубоко разочарованная. Ко мне пришли все, кто только мог. Тетеньки из Жека с какими-то бумажками, газовщик, соседка сверху за солью, сосед снизу за сахаром. Но только не тот, кого я ждала. Стиральная машинка пиликнула, оповещая о завершении процесса стирки. Я вытащила из барабана обноски вчерашнего гостя и развесила их на сушилку. Вид у вещей был столь жалкий, что хотелось их собрать и выбросить на помойку. Но это были его вещи, за которыми он обязательно вернется. На кровати лежал новенький свитер для него. Я прилегла рядом с ним и положила на него руку, представив, что обнимаю незнакомца. А ведь я даже его имени не спросила. Интересно, как его зовут? Александр? Анатолий. Его внешности соответствовало бы какое-нибудь представительное, весомое имя. Так и уснула в мыслях о нем. Ночью мне снились его объятия, жаркие прикосновения, смелые ласки. Проснулась тяжело дыша, настолько реален был сон. Внизу томительно тянуло». Похоже, уличный бомж постепенно становился моим наваждением. «Катя, это дно!» «Даже не так! Это дно дна!» Утром опять все мысли возвращались к нему, хоть я их и пыталась прогнать. «Безуспешно!» Снова высматривала его по дороге на работу и по пути домой. Это было нелогично, глупо, стыдно, но я ничего не могла с собой поделать. Дня через три удача улыбнулась мне. Я не могла поверить своим глазам и едва не вскрикнула от радости, увидев его копошащимся в мусорном баке возле придомовой парковки. Он стоял лицом к мусорке и что-то там сосредоточенно искал. Сердце запрыгало в бешеном темпе. «Неужели он нашелся?» На секунду я замялась, не зная, как его окликнуть. «Мужчина? Товарищ? Гражданин? Господин? Молодой человек? Просто эй?» В конце концов подошла к нему и легонько дотронулась до плеча, сказав «Привет». Он медленно повернулся и ошалело произнес «Здрасте!» «Ой!» – испуганно вскрикнула я. Это был не бомж. Вернее, бомж, но не мой. Мой был молодой и красивый, а этот старый. «Извините, я обозналась. Просто на вас тулуп и ушанка, как у моего знакомого». «Ничего, бывает. Я не в обиде», — пожал плечами старик. «Я его давно не видела и потому переживаю, что с ним. Простите». Пробормотала я сбивчиво и, сгорая от стыда, побежала в сторону дома, но потом решила вернуться. «Извините», — прокашлявшись, обратилась к нему, «а вы всех своих коллег знаете?» Спросила, с трудом подбирая слова. «Ну, многих ребят знаю», — не без гордости ответил он. «Может, вы видели моего знакомого?» «Мне бы просто знать, что с ним все хорошо». «А как его зовут?» «Я не знаю». Пожала плечами, осознавая всю тупость ситуации. М «Да». Бездомный задумчиво почесал лоб. «Знакомый, говорите. Но вы не знаете, как его зовут. А как хоть он выглядит?» «Он красивый, с бородой, сильный». «У него тулуп и ушанка на ваши похожие». «Хм... хм...» — закряхтел дед. «Ну, есть у меня пара-тройка вариантов, подходящих под описание. Как найти хоть вас, если вашего знакомого отыщу?» «Я в этом доме живу», — махнула рукой в сторону многоэтажки. «Меня Катя зовут». «А меня Антоныч, ежели чего». «Не переживайте, Коля не помер, мы его отыщем». Следующим утром я встретила Антоныча возле тех же баков. Поздоровавшись, я протянула ему непрозрачный пакет. «Чего это?» – удивился старик. «У меня суп с вечера остался. Решила вам отдать. Все равно ведь пропадет». «Не буду же я говорить ему, что готовила вчера специально для него». «Ну, если пропадет, то могу и подсобить. Чего еду переводить зазря?» Я улыбнулась его простоте. «Там термос широкий. Можете прямо из него есть. Должно быть удобно. Ложку я в пакет положила. А вечером вы мне его вернете». «Верну, верну. Мне чужого не нужно». Антоныч сдержал свое слово и вечером встретил меня у крыльца. Термос вернул в целости и сохранности и даже попытался отмыть его снегом. «Вы и завтра утром меня в то же время дождитесь, а то вдруг опять еда останется». На следующий день я дала ему термос, наполненный картофельным пюре. Возвращая тару, Антоныч сказал, что без дела не сидел и нашел моего друга, точь-в-точь точь попадающего под описание. «Всю ночь я не могла уснуть» ворочалась, представляя встречу. Интересно, как он объяснит, почему не пришел сразу? Постеснялся? Заболел? Или у него были другие причины? И вообще, может быть, я зря себя накручиваю? Антоныч сказал, что нашел его, но ни словом не обмолвился, что приведет его ко мне. Когда, выходя из дома, я увидела две фигуры, стоящие неподалеку от подъезда. Мое сердце запело... Но песня была недолгой. Рядом с Антонычем стоял какой-то высокий мужик, нисколько не похожий на того, кто мне нужен. «Ну что, красавица, Антоныч слов на ветер не бросает. Антоныч сказал, Антоныч сделал. Принимай своего друга». Мужик молча пялился на меня. Я пялилась на него, не в силах проронить ни слова. «Ну вы чего? От радости до речи потеряли!» Переводя взгляд с мужика на меня и обратно, растерянно проговорил Антоныч. «Это не он», — пробормотала я. «Как не он?» — удивился Антоныч, явно расстроившись. «Вот все же так, как описывали. Молодой, молодой, красивый. Покрасивей многих будет. Сильный». «Сильный. Ну, тулупа и шапки нет, так это дело такое, сегодня есть, завтра нет». «Не он это», — повторила я. «А ты чего попёрся тогда сюда, раз это не ты?» — напустился на своего товарища дед. «Так я думал, что любой подойдет, а не какой-то определённый», определенный. подал голос впариваемый мне субъект. «Ой, врешь! Возмутился Антоныч. «Пожрать я хотел. думал, она и меня накормит». Пелена слез застила глаза. Забыв отдать Антонычу предназначавшийся ему пакет с едой, я развернулась и побежала прочь. Так прошла неделя. Незнакомец, о котором напоминали только бережно сложенные и положенные в шкаф вещи, так и не объявился. Растаял, будто снег по весне. Антоныч, которого, как казалось, звали Михаил Антонович, изо всех сил старался найти его, организовав настоящую поисковую операцию в среде своих товарищей. Но его бурная деятельность не принесла плодов. Купленный мною свитер так и лежал на кровати, как укор моей наивности. Но, если так разобраться, мой ночной гость мне ничего не обещал. Ну, если не считать бреда, что однажды он за мной приедет на Майбахе. Тут еще и Вера Ивановна звонила, спрашивала, что там с работником. А то она уже своего родственника на должность устроила, а работать некому. Некрасиво получилось. Чем чаще я видела Антоновича, тем больше мне казалось, что на нем тулуп моего бомжа. Ладно тулуп, так еще и ушанка с одним ухом. Слишком много совпадений. На ум приходили страшные мысли. Может, он со своими подельниками позарился на тулуп и... Поэтому мой знакомый ко мне так и не дошел. А я еще их и подкармливаю». Стоило набраться смелости и поговорить с Антоновичем на чистоту. Впрочем, отдавая термос, он сокрушенно произнес: Наверное, Катенька, нам надо прекратить наше сотрудничество. Слишком уж хлопотно вам готовить еду для меня. Все равно я вам помочь не могу. Вашего друга никто из наших не видел. Михаил Антонович, может, вы мне что-то не договариваете? Например, то, что вы убийца. «Да как же так? Все как на духу сказал. Все лежки проверил. Никто новый туда не захаживал, а из стареньких о вас никто слыхом не слыхивал. Интересно получается, никто не захаживал, а тулуп на вас точь-в-точь точь такой, как у него?» «Так тулуп я чуть больше недели назад в мусорном баке нашел». Мы со Степкой вместе были, но ему тулуп без надобности, а моя куртка прохудилась совсем. Да и старый я стал, холод переношу плохо. А тут такой подарок судьбы, прямо сверху лежал. Хороший, теплый, на вчине. «Понятно», — вздохнула я. «Хотя на самом деле мне было ничего не понятно». Слова Антоныча были похожи на правду. «Но зачем моему безымянному бомжу выбрасывать свою одежду? На улице мороз, он же сразу закоченеет». «А мне непонятно», — покачал головой Антоныч. Тулуб добротный, ладный. Кто ж такую вещь хорошую выкинет? Из наших так точно никто». Так что не мог этот тулуп ему принадлежать. Обознались вы, Катенька. Ну, может быть. Признавая правоту его слов, пробормотала я. Хотя, знаете, была с этим тулупом странность. Только мы его нашли, как мужик какой-то подбежал. Говорит, мой тулуп. А сам он без верхней одежды. Футболка на нем белая, да штаны серые спортивные. Говорит, тулуп не возьму, дайте мне вещь свою из кармана забрать. Степка барагозить начал, но я посудил, пускай берет. Даже если и тулуп прихватит, то ему нужнее, потому как по виду замерз он больно. Ну, он полез в карман, забрал что-то на портсигар похожее и побежал к тем домам. Антоныч указал направление. «А как он выглядел?» Сердце в груди тревожно забилось. «Ну как? Мужик как мужик. Высокий, мощный, бородатый». «Красивый?» — с надеждой спросила я. «Ну, это кому как. Как по мне, любой человек красивый. Одно скажу. Если бы не фингал под глазом, выглядел бы он лучше». «Это он!» «Про синяк я Антонычу ничего не говорила. Значит, он и правда видел безымянного». «Вот что я скажу. Не видел я его никогда в нашем районе. Может, залетный какой. Может, бандит. Повезло вам, что никакого вреда вам не причинил. Такой и ограбить может, и убить. И поминай, как звали». Антоныч зябко подул на руки – Сегодня было особенно холодно, еще и ветер поднялся. Конечно, эти мысли и мне приходили в голову. Слишком неосмотрительное впустила в свой дом человека, которого совершенно не знала. Однако, несмотря на справедливость его замечания, хотелось с ним спорить. Сказать «Нет, вы ничего о нем не знаете. Он не такой, он другой». Но вместо того, чтобы возразить ему, я спросила. «Михаил Антонович, холодно вам?» «Зимаш все-таки», — улыбнулся он. «А хотите, я вам свитер подарю? Он теплый, новый. Чуть большеват вам будет, но это не страшно. Все ж будет какая-то польза от моей покупки. Конечно, я могла бы сдать свитер в магазин, но пожилой человек замерзает, а у меня есть то, что может его согреть». «Ну, если не жалко». Старику явно стало неудобно. «Подождете здесь, у подъезда, я мигом спущусь». Дома я швырнула сумку на обувницу, быстро разулась, нашла на кухне в коробочке с пакетами более-менее приличный и положила в него свитер. Сунув ноги в шлепки, чтобы не терять время, вышла к лифту. Антоныч с каким-то обреченным видом мялся у крыльца. «Возьмите», – протянула ему подарок. Вопреки моим ожиданиям, он вытащил свитер из пакета, развернул его и стал внимательно рассматривать в скудном желтом свете лампочки. Взгляд его зацепился за бирку, которую я так и не сняла. Он поднес бумажку ближе к свету и прочел цену. «Катенька, может, вы его в магазин все же сдадите? Такие деньжищи бешеные!» «Я по скидке брала. Три вещи по цене одной». Не моргнув, соврала я. Он покачал головой. Не поверил. «Что поделать? Лицо у меня такое. Всегда видно, когда обманываю». Ему купила. Старик проницательным взглядом чуть ли не до самых глубин души добрался. Я ничего не ответила. Потупилась. «Не могу я его принять». Твердо сказал он, засовывая свитер в пакет. Не обижайте меня, пожалуйста, вам свитер нужнее. Вряд ли он вернется. Эх, Катерина, Катерина, вздохнул он, но перестал пытаться всучить пакет обратно. И мне вдруг подумалось. Вот, Антоныч, человек совестливый, не пропащий, ни разу за все время не видела его выпившим а судьба у него сложилась так, что вынужден в мусорных баках копаться, чтобы добыть пропитание. Жалко его стало, поэтому слова сами сорвались с губ. «Михаил Антонович, вот вам хотелось бы иметь крышу над головой, работу?» «А у меня все было. Сыну квартиру отписал, а потом так получилось, что вдруг шаркаю сильно, чайником по утрам гремлю, дышу громко». «Ну, я и ушел, чтоб не мешать. Вот уже три года так. А сын, как увидит, так глаза отведет. Стыдно ему, что отец бомж. При нашем доме комната есть небольшая, дворницкая. Если захотите работать дворником, сможете там жить. Пусть условия там не очень хорошие, зато тепло и сухо. «Да кто ж меня туда возьмет, Катенька? Кому я без документов нужен?» «Возьмут. Там другой человек оформлен для стажа. Вы будете работать и деньги получать, а он только числится». «Для друга своего работу нашла, что ли?» — покачал головой Антоныч. «Да». Я уставилась вниз на свои нелепые резиновые шлепки, лишь бы не встречаться с ним взглядом. «Ох, Катенька, Катенька...» А его вы спросили, нужно ли ему это вообще. Сами за человека решили. Сами за него судьбу придумали. Добрая вы, Катенька, но не всегда такое добро благо приносит. Иногда от него одни проблемы. А я у вас и спрашиваю, нужна ли вам работа и кров. Честно сказать, надоело мне маяться по подвалам. «Если и правда получится к делу, какому пристроиться, буду только рад. И вовек доброты твоей не забуду». В тот же день я позвонила Вере Ивановне, и она, наконец-то, выдохнула. Надоело ей жалобы получать, что дорожки не расчищены и не посыпаны песком. Правда, когда Михаил Антонович, искупанный и одетый в недорогие, но новенькие вещи аккуратно зачесанный и благоухающий шипром, предстал пред ее ясные очи в конторе управляющей компании, она очень удивилась. «Катенька, вы ведь говорили, что ваш кандидат на место молодой и сильный». Она спустила очки на нос, оглядывая Антоныча с головы до ног. Я потупилась, не зная, как объяснить ей, что кандидат в силу обстоятельств сменился. Что-то проблеяло. Но Михаил Антонович не растерялся. Весело ответил строгой Вере Ивановне. «Так я молодой, душой. еще го го Не знаю, что такого было в его фразе или в том, как она была сказана, но Вера Ивановна засмущалась. Заправила за ухо прядь, выбившуюся из идеально зализанного пучка. «Ну ладно, так уж и быть, возьму вас». Все равно работать никто не рвется. Но учтите, добавила она строгим тоном, пить у нас нельзя. Замечу, на веселе выгоню в раз. Да я же не пью совсем и не курю. И вообще я за зож. Посмотрим, посмотрим. Аванс у нас 25 числа, зарплата 5 числа каждого месяца. За зарплатой приходить в бухгалтерию, вторая дверь справа. Вот ключи от дворницкой. Она старца создания. здания. Если чего-то будет не хватать, чашки, ложки, поварешки всякие, не стесняйтесь, звоните. Она протянула ему визитку. Необходимый для работы инвентарь в кладовке рядом. Уборку двора начинаете не позже пяти утра. Качество я проконтролирую. «Уверен, вы останетесь довольны». Антоныч поклонился ей, как знатной даме. Как еще ручку не поцеловал. «Посмотрим, посмотрим». Выйдя из офиса управляющей компании, Антоныч схватил меня за руки и стал трясти их в приливе чувств. «Катенька, спасибо вам! Я не верил, что все получится. Спасибо, спасибо!» В его глазах застыли слезы. «Я вам верну деньги за вещи, все верну, вы так на меня потратились, с первой же зарплаты отдам». «Да не спешите вы так, мне все равно тратить особо не на что. Теперь для меня это такие деньжищи!» — улыбнулся он. «Хорошо». Сама чуть не заплакала от того, как человек радуется минимальной зарплате и крыше над головой. «Михаил Антонович, давайте прямо сейчас посмотрим, что у вас в Дворницкой. Вряд ли там есть все необходимое». Мы обошли здание, утопая в снегу, и нашли крылечко с двумя металлическими дверями. Антонович достал ключи из кармана куртки и отомкнул одну из них. «Не угадал». Это была кладовка с мётлами, широкими лопатами, граблями и прочими инструментами. Антоныч крякнул, замкнул дверь и отворил другую. Пахнуло затхлостью необжитого помещения. Обстановка, конечно, была печальной. Старая кровать на продавленной сетке. Полосатый ватный матрас с пятнами. В изголовье сложенная стопочкой, посеревшее от многочисленных стирок постельное белье. Сверху стопки – шерстяное клечатое одеяло и подушка. Кроме того, в Дворницкой имелся стол, застеленный грязной клеенкой с закрутившейся трубочкой краем. На нем стоял металлический поднос с посудой, пара тарелок, алюминиевые вилка и ложка, стакан и металлический подстаканник. Часть посуды помещалась в обшарпанный буфет. Я нашла там сковородку, кастрюлю, поварежку, лопаточку, электрическую плитку с закрученным шнуром, засохшую корочку хлеба и дохлую мышь. Даже мышь не вынесла тоски от жизни в этом месте. А Антоныч выглядел счастливым, как ребенок, которого привезли в Диснейленд. В плотином шкафу обнаружились несколько вешалок, полотенце, мыло. Под облупленной раковиной пластиковый тазик. К слову, здесь было тепло. Батареи грели, кран работал. Имелись туалет и душ. Все равно намного лучше, чем на улице. Только убрать бы здесь надо. «Спасибо, Катенька, за хоромы», — сказал Михаил Антонович, оглядев «Все». «Сегодня я уборкой займусь, а завтра приходите на чай. Я вам помогу». «Что вы, что вы, я и сам справлюсь. Мне и так неудобно перед вами. Возитесь со мной, как с детем малым». Я покачала головой и ушла. Вернулась через полчаса с сумками, набитыми моющими средствами, тряпками, нормальным постельным бельем и полотенцами кое-чем из посуды, которой я уже не пользовалась, продуктами на первое время и мыльно-рыльными принадлежностями. Антоныч встретил меня с засученными рукавами. Руки его покраснели от воды, в которой он возился, отмывая запыленные оконные стекла. «Катенька, ну что же вы? Я же говорил, что не надо. Мне все равно нечего делать. На работу только завтра». Иван Никифорович был редкостным трудоголиком, ненавидел длинные выходные и начинал работать с 3 января. А я, как его личный помощник, тоже должна была жить по его графику. В этом году я даже рада была, что у меня нет длинных рабочих каникул, в отличие от большинства граждан нашей Родины. Иначе меня одолели бы печальные мысли. Новый год я отметила отвратно. Отмечала в одиночестве, поедая оливье, сидя на диване перед телевизором. Я сама отказалась от того, чтобы ехать к матери. У нее новый муж, новая жизнь. Зачем портить им праздничное настроение своим кислым лицом? Подруги собирались вместе у Ленки. Звали меня, но я сказала, что уезжаю из города. «Лучше не идти, чем сидеть в уголке, страдая». Если быть честной, я надеялась, что в новогоднюю ночь раздастся дверной звонок, я отворю дверь, а там он. С Антонычем мы отдраивали его жилище до самого вечера. Маленькое помещение оказалось очень запущенным. Но мы справились с поставленной задачей на отлично, и получилось довольно уютно. Одну Антоныч меня не отпустил. Пошел провожать до дома. Аргументы, что я обычно добираюсь с работы и в более позднее время, он отверг. «Праздники сейчас. Народ гуляет. Всякое может быть. А я за вас теперь так-то в ответе». На крыльце мы тепло попрощались. Антоныч опять растрогался и, не сдержавшись, неловко обнял меня. Краем глаза я заметила в кустах чью-то фигуру, которая сначала дернулась к нам, но потом отступила и скрылась в темноте.